Глава 1030. -е. Совместные операции. Бэклэнд, Северный район, Собор Святого Самаэля. Кардинал Церкви Шторма, архиепископ епархии Бэклэнда, тёмно-синий священник Рэндалл Валентинов спустился на ветру, приземлившись на остроконечной башне с огромными часами с левой стороны. Он был одет в чёрную мантию с символом Шторма и имел густую растительность на лице, Его волосы были короткими и стояли дыбом, окрашенные в тёмно-синий почти чёрный цвет. Мускулистый полубог бросил взгляд на противоположную сторону, обращаясь к ожидавшему там человеку. «Горамик, ты знаешь, что произошло? Почему Антони вдруг вызвал нас сюда?» Его собеседник с радушным и добрым лицом носил белое одеяние священника и церковную шапочку, полубог Горамик Гайден – член Божественного Совета Церкви Пора и архиепископ Епархии Бэкланда. Я пришел сюда ненамного раньше тебя. По факту, еще несколько минут назад я находился в лаборатории. Он был не только священником, но и известным ученым, почетным профессором факультета физики Университета Бэкланда. Рендел как раз собирался что-то сказать, когда увидел фигуру, поднимающуюся по узкой винтовой лестнице и достигающую вершины в темноте, которую не могла осветить Аллая Луна. Человек в чёрной рясе священника с красными узорами, свисящими на его груди пятью тёмными священными эмблемами, гладко выбритой, с глубокими тёмными и спокойными глазами. Один из тринадцати архиепископов Церкви Вечной Ночи, ответственный за епархию Бекленда, святой Антоний Стивенсон. «Подождать до рассвета оно никак не могло? Или людям из Церкви Вечной Ночи нравится обсуждать дело по ночам?» — спросил Рэндалл. Антоний остановился, поднявшись по лестнице. и серьёзно кивнул. «Дело весьма срочное». «И какое же?» — немедленно спросил Рэндалл. Горамик гайдан тоже оставил на Антония Стивенсона в ожидании ответа. В подобных ситуациях Горамика особенно радовало наличие людей из церкви Шторма. Они обязательно проявят инициативу и начнут задавать вопросы, называя вещи своими именами. И ему не требовалось что-то добавлять из себя. Антоний обвёл присутствующих взглядом и произнёс. «Это связано с королевской семьёй. Я позволю мисс Рианне оказать нам честь». Практически сразу же из тени выступила босоногая женская фигура с собранными в пучок волосами в простом одеянии с поясом из древесной коры. Увидев её, Рэндалл и Гарамик немедленно поклонились. «Добрый вечер, мисс Рианна!» Выражения их лиц одновременно стали торжественными, потому что на них снизошло понимание, насколько важным и судьбоносным является сегодняшний вечер. Появление земного ангела всегда означает серьёзную причину. В то же время их накрыло сильное волнение, они поняли, что понятия не имели, когда же настоятельница монастыря Вечной Ночи, слуга сокрытия Миссарианна, прибыла в Бэклэнд. При обычных обстоятельствах три церкви, королевская семья и военные в определённой мере негласно сотрудничали, земные ангелы и запечатанные артефакты нулевого класса в Бэклэнде бы не появились. Добрый вечер, архиепископы. Ответила Арианна без тени высокомерия. Затем подняла правую руку и схватила воздух. Вспыхнул слабый свет, который вместе с тьмой обратился в видение, показывая всю беседу Арианны с Йонасом килгором Эту тайну хранили довольно долго, и вот, наконец-то, открыли другим. Пока они смотрели, Рэндалл не удержался и сказал, «Он и правда смог продвинуться до четвёртой последовательности стать полубогом. Он знал Йонаса килгора Поначалу он полагал, что заместитель директора МИ-9 был всего лишь представителем пятой последовательности и полагался на запечатанный артефакт с серьёзными негативными эффектами, чтобы получить боевую мощь уровня полубога. И никак не ожидал, что это маскировка. Влияние от церкви Шторма на военных было больше, чем у двух других основных церквей. Рэндаллу никто не ответил. Когда тайна была раскрыта целиком, Гарамик сказал «Значит, дело касается тайных руин Кровавого Императора». и туда отправили массу людей. Эти два обстоятельства вместе не сулят ничего хорошего. «Именно!» Рэндалл кивнул в знак согласия. «Давайте отправимся к руинам немедленно!» Ариана огляделась и спокойно сказала. «Здесь замешаны королевская семья и король. Лучше вам спросить разрешение у вашего святого престола». Под святым престолом ангел подразумевала штаб квартиры церквей, главное – осредоточие церковной власти. «Хорошо!» Без колебаний ответили об архиепископа. Через некоторое время Рэндалл Валентинус и с и Гайден получили реакцию от своих запечатанных артефактов и вместе с Антонием Стивенсоном и Арианной отправились к руинам кровавого императора из рассказа Йоноса Килгора. Затем Ариана достала чёрный герб со сложными символами и попыталась его активировать. Она не пыталась замаскироваться и стояла спокойно, словно не беспокоилась, что стражники в руинах узнают её. Наблюдая за действиями слуги сокрытия, Горами, казалось, задумался, Рэндалл выглядел спокойным и не верил, что это вызовет какие-то проблемы. В подземных руинах на странном металлическом постаменте призрачный голубой луч взмыло вверх и образовал дверь. Четверо стражей в чёрной броне через призрачный голубой луч немедленно осмотрели, что происходит за пределами, и собрались с особым методом проверить, замаскирован ли тот, кто вызвал дверь телепортации, чтобы решить, стоит ли дверь открывать. Однако ничего не увидели. Снаружи было пусто. И едва их охватило сильное беспокойство и смятение, за их спинами возникла фигура, глава в церкви Вечной Ночи Арианна в заштопанной мантии. В мгновение ока четверо стражей погрузились в глубокий сон. Антони, Рэндалл, Горамик друг за другом вошли в подземные руины. Они не пошли прямо вниз по тропинке, а проследовали через зал, паря в воздухе и наблюдая за происходящим. В этом мире царила тьма, Крупицы света исходили от странного мха, растущего в разных местах, а также от горящих факелов на строениях высотой в человеческий рост. Такого освещения вполне хватало, чтобы даже полтосторонние без ночного зрения могли оценить общий вид огромных руин. С одной стороны виднелась серая каменная скала, она тянулась ввысь без конца и, казалось, была соединена с землёй, а с другой стороны бездонная тёмная долина, словно бездна, где жили дьяволы. Посередине пролегала вымоченная каменными плитами дорога, соединявшие залы и здания. Время от времени на ней появлялись и тихо проходили люди. Архиепископы трёх церквей как раз собирались захватить несколько человек, которые могли входить в руины, чтобы расспросить их о ситуации внутри, когда из тёмной долины вылетела фигура, направляясь прямо к полубогам. У него было продолговатое лицо с весьма заметными вьющимися усами и густыми бровями, волосы украшала белая сеточка. Глаза немного превышали обычный человеческий размер, И в целом он скорее походил на персонажа из игральной колоды карт. На нём был просторный халат, а поверх огромный плащ. Носки его туфель выделялись своей длиной, а одежда не соответствовала нынешним временам, словно он жил сотни лет назад. С Антонием и Горамиком он уже был знаком, и они знали, что перед ними принц Гроуф Август, один из полубогов королевской семьи. «Как вы вошли?» – без вступления спросил Гроуф, и на его лице отразилось удивление и неуверенность. Архиепископы приглянулись, и Антони решился проявить инициативу. «Мы долгое время расследовали огромное количество таинственных исчезновений, и в итоге вышли на Йоноса Келгора из ме через него и нашли это место». Выражение лица Гроуа слегка изменилось. Когда он посмотрел на женщину, от вида которой на сердце становилось спокойно, он задумался и спросил. «Мисс Арианна?» «Да». «Я ответственна за расследование дела об исчезновении». Коротко ответила Арианна. Принц Гроф горько улыбнулся. «Мы были слишком жадными. Обнаружив эти руины, мы думали только о том, чтобы раскопать их и забрать Сетсанна, чтобы сохранить всё в тайне. Мы даже установили некоторые связи с сектой Демонесса. С помощью собранных ими людьми мы построили проход и провели нужные ритуалы. Нет, не те, что вы подумали. Обычные ритуалы. А люди внутри руин в отличном здравии». «Если вы мне не верите, я могу вас привести вниз, чтобы вы убедились лично. Кроме меня в скрытых и построек, там ничего нет». Услышав его ответ, Антони Гарамик и Гарамико Рэндалл приглянулись, заметив недоумение в глазах друг друга. Услышанное полностью отличалось от их ожиданий. Однако они заподозрили, что что-то не так. Всё было не так серьёзно, как они все представляли. Голос подала Арианна. «Вы даже создали Великий смог? «Нет!» Принц Гроув снова покачал головой. «Это нам урок за сотрудничество с демонессцами. На самом деле они пытались контролировать адасака чтобы получить контроль над королевством. После того, как мы это осознали, они создали Великий Смог. С тех пор все контакты с ними мы прекратили». Он указал вниз откровенно добавил. «Как мы могли пойти на такое только для того, чтобы тайно раскопать руины Кровавого Императора? Как только вы спуститесь и внимательно все обследуете, то поймёте, о чём я. <смех> не волнуйтесь. Когда рядом мисс Ирианна, никакие ловушки не сработают. К тому же, даже если приигнорировать факт, что у нас нет такой силы, но если бы мы смогли тайно похоронить вас в руинах, церкви быстро обнаружат проблему. Я не верю, что вы не сообщили своим святым престолам, прежде чем прийти сюда. Стоит вам не вернуться через некоторое время, они наверняка среагируют. По лобуги Рэнделу Антони погрузились в раздумье к Галидину Она спокойно кивнула. «Хорошо». Ангелы трое святых под предводительством принца Гроуго спустились внутрь руин, где под покровом тьмы нашли развалины, куда не вступала нога человека, а рядом мужчины-женщины, обучающихся проведению различных ритуалов. Всё было организовано и безмятежно. Арианна с полубогами действовали в соответствии с собственными соображениями и по отдельности обследовали разные области руин, они даже отправились ещё дальше вглубь, Но так ничего не обнаружили. Получив уведомление от Рианны, Клейн превратил Йонаса Келгора в слугу на территории поместья, тем самым заставив заместителя начальника Медеви исчезнуть. Затем он неторопливо провёл ритуал жертвоприношения и отправил полученные предметы в мир над Серым Туманом для дальнейшего исследования, терпеливо ожидая расцвета.